Эпилог. Я намеренно не рассказываю, что было на допросе дальше. По-моему, и так все ясно. А потому на этом я хочу свое повествование закончить. Скажу лишь вкратце о судьбе участников, описанных мной в событиях. Светина Владимира Николаевича освободили. Светлана попала в лечебницу. У нее был стрельф на нервной почве, и она провела в больнице около месяца. Ее выписали, когда девушка окончательно пришла в себя. Максиму похоронили. Петровых осудили. Алексея пожизненно. Наказание для Вальдемара оказалось более мягким. Виктор Владимирович щедро заплатил мне за услуги. Я уехала отдыхать на море. После всех этих событий мне очень долго даже и вспоминать не хотелось о своей профессии.